Синтез магии и воли Он находился в состоянии свободного бытия, отделенной от тела и сознания, в его абсолютной непринужденности. Он действовал, не понимая, что действует, не ощущая внешнего мира, не думая. Он не воспринимал своей отделенности от людей, отчужденности от целостности Вселенной. Он был в состоянии небытия, достигнув предельной реальности. Состояние «ничто» о котором никто ничего толком не знал, даже посвященные. Он достиг полноты и глубины медитации, чего никогда ранее не достигал, и мысль об этом вдруг подхватила его, закружила и понесла к свету сквозь толщу мрака, сквозь ничто и небытие к жизни. Очнулся Василий, чувствуя себя, как сшитая из кусков боли тряпичная кукла. По сути, он стал сосудом, наполненным болью и мукой, от которых хотелось выть по-волчьи и ругаться по-человечески. Пересилив желание, он открыл глаза и увидел склонившееся над ним лицо Ульяны. «Живой, Васенька, очнулся?» Губы девушки приблизились, и Василий почувствовал поцелуй, от которого по нервам побежал электрический родник. И тотчас же в теле стала стихать боль. Стихла, ушла, оставив приятную ломоту в костях и мышцах. Голова почти очистилась от шума лавин и взрывов. Приятный свежий ветер подул под черепом. Щекотные мурашки побежали по коже на затылке спустились на шею, потекли вдоль позвоночника. «Хватит, а то он уснет», – произнес мужской голос, и Василий узнал Ивана Терентьевича. Он, стоя у окна, пил минеральную воду. Ульяна убрала лба из груди Котова руки. Боль тотчас же вернулась, но уже не столь суровая, ее можно было терпеть. К тому же организм начал бороться с ней сам, и Васе ничего не стоило подключить к этой борьбе свои внутренние резервы. Через несколько минут он смог встать. «Который час...» половина второго дня, день, понедельник, 17 июня, год. Ульяна оглянулась на Парамонова, с тревогой посмотрела на больного. «Ты бы еще спросил, какой век и какое тысячелетие?» «А какое тысячелетие?» Иван Терентьевич рассмеялся. Согласно традиции, идет шестое тысячелетие Калиюги, которое началось 17 февраля 3102 года до рождения Христова. Ну а Калиюга входит в 28-ю Махаюгу, седьмой Манвантары нынешней Кальпы, которая, в свою очередь, является первым днем 51-го года жизни Брамы. Спасибо. Теперь хоть буду знать, в каком времени застрял». Вася внезапно почувствовал облегчение, будто сказанное Парамоновым послужило успокоительным средством. «Где я?» «У моего дяди Харлампия Игнатовича. Мы здесь уже были». «Это тот с винным подвалом?» «Я же говорил, что он быстро оклемается». Снова засмеялся Парамонов. «Если уж юморить пытается». «Как себя чувствуешь, герой?» «Как футбольное поле», – пробормотал Василий, на котором в футбол играли слоны и носороги. «Что со мной произошло?» «Ты попал под астральную атаку носового. До сих пор удивляюсь, как тебе удалось ее выдержать». Василий потрогал рукой голову, сеточки, тюбитейки не нащупал и вопросительно посмотрел на Ульяну. Девушка кивнула. «Может быть, твой генератор и помог отбить атаку?» «Взял на себя часть излучения, но, в принципе, ты защитился сам». Я же говорил, у тебя есть потенциал, задатки экстрасенса, надо их усиленно развивать. Пси-выпад носового, рапорт, пронзил твою эфирно-энергетическую оболочку, смял эмоциональную, витальную и сильно изменил интеллектуальную, ментальную, но разрушить весь энергоинформационный каркас не смог. Так что ты теперь битый но живой. Забитых двух небитых дают, сказал Парамонов, не переставая к чему-то прислушиваться. Ульяна помогла тебе преодолеть наведенное психофизическое состояние. Сняла чужие деструктивные блоки. Но тебе надо бы научиться защищаться на пси-уровне самому. Как? Повысить порог чувствительности на внешние воздействия. Переходить на другую частоту психического состояния. Отводить удар поворотом сознания. Это все потом, перебила Ульяна Ивана Терентьевича. Пусть сначала придет в себя. Есть хочешь, герой? Пить. Девушка налила из графина вареного меду. Подала стакан. Василий выпил весь, чувствуя, как прибывают силы, слабо улыбнулся в ответ на взгляд Ульяны. «Здорово он меня. Ты его тоже», — насмешливо проговорила она. «Вертолет взорвался», — добавил Парамонов в ответ на немой вопрос Василия. «Вряд ли Хейна Янович уцелел». «Значит, я помог таки Самандару выполнить первую часть условия, убрать конкурента». Ульяна зябко поежилась, сжала губы. «При мне в Ахиде, больше не вспоминаете, ясно?» Взяв графин, она вышла, рванув за навески. Мужчины некоторое время смотрели ей вслед, потом обменялись взглядами. «Она считает его предателем», – тихо произнес Парамонов. «А разве это не так?» «Это эмоциональная оценка действий посвященного. Традиции людей внутреннего круга не позволяют судить посвященных столь прямолинейно». Вахит выбрал слишком простой путь к цели. «Дерьмо собачье», – Василий сплюнул. «Любой путь, начинающийся с предательства, обмана и формулы, цель оправдывает средства – дерьмо». «Это еще до меня кто-то сказал». И не стоит убеждать меня в обратном. Вася поморщился, прижал руку к груди. «Я не доказываю, я объясняю. Что, с тобой опять плохо?» «У меня не сердце, а дырявая резиновая груша. Потерпи, пройдет. У тебя сильное полевое нарушение экзосоматической системы, всей энергетической ауры. Кстати, колдуны и маги Древней Руси умели наносить такие травмы своим врагам. Все эти сглазы, наговоры, порчи...» По сути, полевые нарушения биоэнергетической оболочки человека. То есть носовой меня сглазил? Ничего себе, глаз у него. Он за это поплатился. Вася, нам надо уходить отсюда и как можно быстрее. Во-первых, нас засекла какая-то контора из Москвы. То ли федералы, то ли военные контрразведчики. Ее наблюдатели крутятся тут неподалеку. Во-вторых, в Рязани сейчас находится Рыков. И в скором времени он нас вычислит. И третье. Иван Терентьевич помолчал. Кто-то захватил семью Соболева, Кристину и Стаса. «Что вы сказали?» последу которой оставили похитители, можно судить лишь о том, что это были посвященные. Но кто именно?» «Рыков. Поскольку Рыков в Рязане мог и он, но вполне может быть и Юрьев, и Мурашов, и любой из девяти». «Нет, это Рыков, я чую. Есть неплохая идея – выйти на его жену, детей и других родственников, захватить и предложить обмен». «Бедный ты мой!» – покачала головой вернувшаяся Ульяна. «Видно, тебе действительно досталось». «Это война», – с обидой возразил Василий. «А на войне допускаются любые приемы. К тому же начали не мы. Вот детей действительно жалко, если они у Рыкова имеются. Не годится моя идея, предлагайте свои». «Идея вообще-то классная», – добродушно проговорил Иван Терентьевич. «Только осуществить мы ее не сможем. Нет времени». Он задернул в комнате шторы, шагнул в зал. Пойду осмотрюсь, покалякайте пока. А нас те наблюдатели снаружи не прослушают? Я принял меры. Василий и Ульяна остались одни, поглядывая друг на друга, словно их только что познакомили. Потом, задумчивая, Ульяна тихо прочитала двустишье. «Но почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл». «Чье это?» Василий принял позу горы, перешел на медленное и глубокое дыхание. «Бальмонт?» «Гумилев. Потомки Каина». «Ты думаешь о нем?» о Самандаре. «Какой ты проницательный, Никифорович. Прямо спасу нет. А вообще, о нем я остыла и поняла, что ненавидеть его нельзя. Вахит изменился, и мне его жаль. Относись к нему как хочешь, но я не прощу никогда», — угрюмо сказал Василий, сбился с ритма и тут же усилием воли подавил закипающий гнев. «Впрочем, если ты готова его простить, я готова его понять. Может быть, и я его понимаю, но никогда не смогу принять». «Ты еще слишком молод воин». «Естественно, ведь мой конь рыж», — усмехнулся Василий. «А ты что ж, давно скачешь на вороном?»